Введение. С талантом человеку не пропасть. Соедините только в каждой роли, воображение, чувство, ум и страсть, и юмора, достаточную долю. Гёте Фауст. Разница между успехом и неудачей. Спасибо, что купили эту книгу. Разница между теми, кто добивается успеха, и теми, кто терпит поражение, весьма проста. Успешные люди ориентируются на действия, неудачники – на пустую болтовню. Люди, самостоятельно добившиеся грандиозных результатов, – это те, кто работает. Те же, кто в жизни добился немногого, только мечтают, надеются, молятся и всячески пытаются оправдать свое бездействие. Открыв эту книгу, вы сделали шаг навстречу тем, кто творит свою жизнь, уйдя на шаг от тех, кто покорно принимает все, что с ними случается. Эта книга пропитана американским духом. Она основана на американских примерах и статистике. Но принципы, которым она учит, универсальны. С некоторой модификацией они могут применяться в любой стране мира с рыночной экономикой. Сегодня Соединенные Штаты обладают самой свободной экономической системой и множеством возможностей. Согласно данным Организации Европейского Сотрудничества и Развития в Париже, в 2004 году 19% американцев в возрасте от 18 до 54 лет планировали начать собственный бизнес. Это самый высокий процент в мире. Благодаря такому благоприятному предпринимательскому климату в Америке гораздо больше миллионеров и миллиардеров, разбогатевших самостоятельно чем в любой другой стране. Итак, мы начинаем. Начиная с нуля. Я рос в очень бедной семье. Мой отец постоянно менял работу и подолгу не работал. Так что зарплата матери, работавшая медицинской сестрой, зачастую была единственным источником существования для троих братьев и меня. Мы росли на макаронах и сыре, а одежда нам доставалась исключительно из армии спасения. С 10 лет я сам зарабатывал деньги, выполняя мелкие поручения и работу в саду или по дому у соседей. Когда мне исполнилось 15, я решил искать секреты финансового успеха. Я, как и многие молодые люди, мечтал разбогатеть к 30 годам. Однако в 30 лет, несмотря на короткие проблески успеха, Я был так же стеснен в средствах, как и в двадцать. Я даже не окончил среднюю школу и, кроме умения продавать, не мог похвастаться ничем другим. Тогда-то я всерьез задумался о своем финансовом положении и о том, какого незначительного прогресса я достиг за десять лет. Многие мои друзья довольно неплохо устроились, женились, завели детей, жили в красивых домах и зарабатывали неплохие деньги. Я же оказался в финансовом тупике. После нескольких попыток быстро заработать деньги, я решил составить реальный план достижения финансовой независимости. И он сработал. Конечно, мне пришлось столкнуться с временными трудностями и многочисленными препятствиями, я извлек массу ценных уроков и совершенных мною ошибок. Но в конце концов я вышел победителем, заработав более миллиона долларов. Что стало по силу мне, будет посильно и вам. Вы можете это сделать. Моя цель убедить вас, что вы в состоянии разбогатеть, как бы плохо ни складывалась ваша финансовая жизнь сегодня. Если вы начнете как можно раньше, последуете моим советам и будете усердно трудиться, вы сможете стать миллионером. Эти стратегии и приемы помогли не только мне, но и тысячам других людей. Если вы готовы вложить в это время и усилия, то нет причин, которые помешали бы вам реализовать американскую мечту. В 1900 году в Соединенных Штатах насчитывалось около 5000 миллионеров, а в то время миллион долларов стоил гораздо дороже, чем сейчас. В 1980 году, когда я начал вплотную заниматься этой темой, миллионеров насчитывалось около полутора миллионов. К 2000 году уже более 7 миллионов американцев владеют состоянием в миллион долларов. В стране немало и миллиардеров, и, согласно прогнозам, эти цифры в будущем удвоятся. Большинство из этих миллионеров и миллиардеров – это бизнесмены первого поколения. Они заработали большие деньги сами, начав с нуля. Каждый цент, они заработали при помощи своих талантов и способностей, пользуясь возможностями, которые либо открывали, либо создавали сами. Подсчитано, что в этой стране каждые четыре минуты кто-то становится миллионером. Ваша задача стать одним из них. То, что смогли сделать эти миллионеры, сможете и вы. Поверьте, что никто не умнее вас и никто не лучше за многие годы. Мне удалось пообщаться со многими миллионерами и мультимиллионерами, и даже с парочкой миллиардеров. Их отличительная особенность в том, что они совершенно обычные люди. Исключительно честные и трудолюбивые, не боятся рисковать, совершенствуются в выбранном деле и никогда не отступают, даже если приходится тяжело. Разница между богатыми и бедными Богатые люди мало чем отличаются от вас или от меня. Просто они больше пользуются дарованными богом талантами и работают несколько иначе, чем остальные люди. Видите, какое чудесное открытие! Если вы снова и снова будете делать то же, что делают богатые и преуспевающие люди, вы в конце концов добьетесь тех же результатов. Финансовый успех – это не чудо, это неудача. Это воплощение закона, причины и следствия. Если вы инициируете причины, то получается следствие. Из этой книги вы узнаете, как начать с того места, где вы находитесь, даже если вы погрязли в долгах, и достичь финансовой свободы. Поработав по всему миру с тысячами слушателей, я твердо верю, что люди, жаждущие разбогатеть в течение трудовой карьеры, Выбрав правильный подход, обязательно получат результаты, к которым стремятся. Удивительное знакомство Несколько лет назад со мной произошел случай, намного открывший мне глаза. Выступая перед аудиторией свыше тысячи слушателей, я сказал, что свято верю. Каждый, кто по-настоящему желает преуспеть, в состоянии этого добиться. Надо только делать правильные шаги и выбрать верный способ. В перерыве меня окружили около 30 хорошо одетых мужчин и женщин и забросали многочисленными вопросами. Вдруг толпу расталкивает умственно неполноценный молодой человек, также присутствовавший на семинаре. «Мистер Трейси, мистер Трейси, а я тоже смогу добиться успеха». Я растерялся. Мой мозг лихорадочно работал. Понимая, что моего ответа ждут все присутствующие, Я не знал, что сказать. В этот миг испытывались на прочность мое утверждение, всякий может добиться успеха и вообще моя репутация. К счастью, молодой человек продолжал допытываться. «Мистер Трейси, я живу в приюте, мы чиним мебель. Каждый месяц я покупаю сберегательную облигацию на 100 долларов. Это поможет мне стать богатым». Чудо сложных процентов К счастью, незадолго до этого я прочитал, сколько человек должен откладывать, чтобы стать финансово независимым. Я знал, что если человек будет откладывать ежемесячно по 100 долларов с 21 года до 65 лет и будет получать 10% с этих вложенных денег, то к 65 годам он станет миллионером. Таким образом, этот молодой человек действительно может стать миллионером. Хотя живет в приюте для умственно отсталых и на первый взгляд не имеет для этого никаких перспектив и возможностей. Если он будет продолжать откладывать ежемесячно 100 долларов, он выйдет на пенсию богаче, чем 95 процентов населения. Он будет более обеспечен, чем большинство врачей, адвокатов, архитекторов, инженеров, владельцев малого бизнеса. Все, что ему следовало делать, это откладывать 100 долларов. И финансовая независимость ему обеспечена. Если он сделает это, чудо сложных процентов позаботится обо всем остальном. Это сможет каждый. Можно научиться всему. Главное это уметь делать деньги. Для этого требуется знание и практика. Но если сотни тысяч людей умеют делать деньги, значит, этому можно научиться. Если вы в состоянии водить автомобиль, Пользоваться сотовым телефоном, компьютером, выполнять множество ежедневных дел. Определенно вы обладаете способностью заработать столько денег, сколько вам нужно. Позже я расскажу вам, как достичь финансовой независимости и благополучия. Как разбогатеть с нуля. От вас зависит, рискнете ли вы сделать первый шаг и упорно ли вы будете в своем стремлении. Нет никаких ограничений, кроме тех, что вы накладываете на собственное воображение. Вообразите, будто вы уже владеете желаемым. Думайте о нем, как о своей собственности, которая целиком и полностью принадлежит вам. Роберт Кольер